Полет продолжался 24-й день. Мы сделали крюк и заодно оставили два дополнительных дня для занятий. Что удалось? Этикет Рейтана всем дался легко и практически с первого раза. Уже на второй выполняли безукоризненно как поклоны, так и жесты. Что не удалось – язык. Язык и еще раз язык. Оба разведчика были способны воспроизвести крик «Гартуга» в ночи, как призывно-сексуальный, так и агрессивно территория, обозначающий – Но не Энерейские слова. Ассы так, в принципе, привыкли молчать. Молчаливыми убийцами их называли не зря. Что-что молчать они умели. А вот говорить как-то не очень. И Дерсенг бы с ним, с произношением, они не могли понять саму специфику языка. Энерейский был сложен. Сложен даже для меня, обладающий сверхспособностями к изучению языков, а для них он становился хаотично растекающейся плазмой не иначе. Галактический язык, за основу которого был взят гаэрский, являлся базисным. Предложения строились по четкой структуре. Энерийский — фликтивным. Слова в нем ставились как угодно, при этом меняя или не меняя значение предложения. Исключений было столько, что я так и не сумела создать правила. В итоге мы заучивали фразами, четко фразами. Потому что, ко всему прочему, в Энерийском была дерсенкова куча амофонов. то есть одно слово в зависимости от тональности с которой было произнесено имело до сорока значений знаешь сказал как то гэс после очередных восемнад часовых занятий мне уже заранее не нравится этот мир и его население и забросив в рот очередной леденец принялся с остервенением его жевать вместо сосания хруст стоял такой что за его зубы становилось страшно «Тебе все всегда не нравится, ты пессимист», заявила Эринс, поднимаясь и потягиваясь, разминая затекшие мышцы. «В твоем доме, Гэс, даже кот куда как более оптимистично настроен». «Урод рыжий!» Внезапно, с мгновенно вспыхнувшей злостью, выпалил разведчик. «Царский золотой, редкая порода!» Откровенно подхихикивая, высказалась Сейли. А я вспомнила, что пару раз в лифте сталкивалась с котом, которого чинно удерживали на неизменно алой подушке золотой окантовкой парни крайне представительного вида. «Если ты про с мужиками, то домой», — мрачно сообщил Гэс. Я выключила аппаратуру и, стирая сегодняшние записи, воспользовалась тем, что асы ускользнули, причем бесшумно и безмолвно, как и всегда, а Эринс ушла проверять нашего «калеку», если не сейчас, то в будущем точно, и спросила у еще не успевшего выйти Гэса. «А почему ты сказал, что тебе население Рейтана уже не нравится?» Разведчик обернулся на выходе, посмотрел на меня, потом закрыл дверь, прошел, сел на диван перед проектором, с которого я сейчас стирала всю информацию, тяжело вздохнул и произнес. «Картнер, понимаешь, язык очень многое может сказать о народе, точнее, даже о менталитете, характере народа. Если язык четкий, понятный, народ такой же». Посмотри на гаэрцев. В приоритете открытые, искренние всегда готовые помочь люди. Язык степняков кхарха прямой как стрела, люди такие же. Никаких двусмысленностей, никаких икивоков, все четко. Одно из моих любимых мест в исследованном космосе. А то, чему ты сейчас нас учишь. Смотри сама, картнер. У языка не то что двуличность, многоликость. Ни одно значение, по сорок на слово. Можно сказать одну и ту же фразу, чуть-чуть изменив тональность голоса, а смысл меняется так, что одно такое выражение можно не стесняясь в морду дать. Понимаешь, у них язык — это орудие, они им и орудуют, причем виртуозно оттачивая навык до такой степени, что сама видишь. Язык постепенно стал неимоверно сложен. Настолько, что проще развернуться и свалить, чем выучить. Да и стоит ли? Если у этих язык такой, то можно представить, насколько сами они фальшивые насквозь, сукины дети. Извини, самое приличное, что смог подобрать. Мы им нужны. В Галактический Союз хотят. Что-то я уже сомневаюсь, Картнер. Не нравятся мне они. И да, уже четко установленный факт. Они ведут переговоры с танаркцами. И вместе с тем хотят союза с нами. Странно, не находишь? Находила. — И еще, — продолжил гэс Все, что они говорят и делают, может иметь двойной, тройной многослойный смысл, понимаешь? Я вспомнила Сахира, занимающегося со мной. Все слова и намеки ей кивнула. Понимала, пожалуй, как никто. — Скушай, деточка, кусочек. Съела? Ну, по правилам моего мира, ты теперь моя наложница. Да, странности у этого народа хватало, как и у этого мира. — И еще, — продолжил гэс Багор четко дал знать, о нашем мире им известно все. Зачем и к чему неизвестно, но их человека мы, в принципе, засекли лет через пятнадцать после того, как он уже знал о нас все. А для спецов нашего уровня такой срок, сама понимаешь. Я нервно сглотнула. «Посмотрим», — поднимаясь, — сказал Гэс. «Наше дело посмотреть и принять решение. В любом случае, асы вытащат. На что способна Эринс за штурвалом, ты уже видела?» «Выберемся». Рассейна кивнула, попутно скользнув взглядом по своему плану занятий. «Самое страшное ждало группу только завтра. Мы собирались взяться за письменность». А письменности нерейцев — это отдельная песня. Буквы в словах имели пять разных написаний. Пять, как пять октав. Наверное, завтра ассы все же прережут меня, причем молча.